Прошла ночь, наступила суббота, и Йосихико еле успел встать до полудня. Проснувшись, он сел смотреть местный канцайский телеканал, бездумно поедая тост. После вчерашнего прощания с Мацубой, который решил на всякий случай дожидаться Хиракуноуками в храме, Йосихико вернулся домой, и остаток ночи был для него совершенно заурядным. Он рассказал Ханоки обо всем, что случилось до того, как она к ним присоединилась, но поскольку дальнейшие планы Хироконуоками были по-прежнему неясны, оставалось только ждать. Хотелось верить, что бог самостоятельно вернется в храм, однако сообщений от Мацубы тоже не было. «Что же это за за такие?» – пробормотал Исихика, вспоминая вчерашний разговор с Кагане и поедая палочками яичницу с ветчиной. Если неходячий бог вдруг встал на ноги и начал в мгновение ока преодолевать огромные расстояния, ворадзи явно особенная. Мацуба назвал их божественным сокровищем, принадлежащим хозяину, но Кагане полагал, что здесь что-то не сходится. С какой стати Хироку будет иметь в собственности обувь? «Хироку не ходит. Даже по тем статуям, которые делают люди, можно понять, что он обычно босой», — заявил Кагане. «Зачем такому богу варадзи, который он никогда не будет носить? Если это было его сокровище, то почему Хироку решил надеть варадзи именно сейчас?» Если он знал, что сможет ходить в Арадзе, то наверняка пробовала бы их намного раньше. Доводы Лисы звучали разумно. Возможно, Варадзи подарил какой-то человек. Но что за мерзавец подарит обувь богу, который не может ходить? Правда, если учесть, что Йосихика до недавнего времени вообще не слышал о неработающих ногах -но Ками, даритель тоже мог подарить Варадзи по незнанию. Но даже если так, с какой целью он преподнес богу пару обуви? Ясихика, готова! Каганы, нетерпеливо ждавший перед тостером, окликнул Есихика, как только поджаренные тосты с щелчком выскочили наружу. «Да-да, и без тебя слышу». «Скорее достань их! Мазать маргарин и мёд нужно, пока они горячие!» «Знаю-знаю». Подгоняемый лисом, Есихика достал тост и открыл крышку банки с маргарином. Вдруг что-то заставило его посмотреть на экран телевизора. «А теперь дорожная обстановка!» Только что новенькая ведущая рассказывала о событиях за прошедшую неделю, но теперь камера переключилась на другую телезвезду. В настоящее время на линии Коба Магистрали Хансен наблюдается масштабная пробка от Киото в сторону Осаки. На линии Ванган движение также осложнено, пробка в направлении Universal City растянулась уже на 15 километров. Тем не менее, никаких авариях не сообщается. Неужели это всё посетители USJ? Universal Studios Japan Японский парк развлечений кинокомпании Universal, их ответ Диснейленду. Если японский Диснейленд находится в Токио, то USJ в Осаке. Расслабленно спросил пожилой комментатор, обращаясь к ведущему. Хотя сейчас ведь длинные выходные, хотелось бы посоветовать всем, кто туда еще только собирается, следить за дорожной обстановкой. Исихико слушал новости, намазывая маргарин на тосты. Даже местный телеканал не должен был говорить о пробках в такой час. «Что ж, наш корреспондент сейчас как раз находится в USJ, где полным ходом идет Хэллоуин. Предлагаю дать ему слово». Изображение вновь сменилось, на экране показался мужчина с микрофоном в руке. «Спасибо. Я веду репортаж со входа на парковку Universal Studios Japan, и только посмотрите на эту очередь из машин. Как видите, она тянется до съезда с автомагистрали и уходит еще дальше». «А, так это всё-таки из-за USJ», — пробормотал Исихика, доставая с полки мед. Корреспондент действительно выглядел на удивление взбудораженным, показывая плотные ряды машин. Затем камера показала записи нескольких интервью с водителями. «Сын вдруг сказал, что хочет сюда. Мне просто ни с того ни с сего захотелось. Вообще, у меня были на сегодня другие планы, но потом захотелось, и все. Водители давали интервью через открытые окна, и ни у одного не было веских причин для посещения парка вроде конкретного шоу или аттракциона. ЕСД уже начал ограничивать вход, На поездах тоже приезжало необыкновенно много посетителей. «Неужели люди любят так массово выезжать, как только выпадают длинные выходные?» — спросил Кагане, поглядывая на телевизор и радостно кусая только что приготовленный бутерброд с медом. «Длинные выходные — это постоянные пробки и очереди, поэтому лучше всего сидеть дома», — ответил Есихика. «Господин Локей!» Как только Есихика поднял палочки, чтобы вернуться к яичнице... В гостиную ворвался Мацуба, просачиваясь сквозь окно. Он, не останавливаясь, бежал на кухню и практически врезался в Есихика: «Господин Хирокуно, камень не вернулся!» «Морду убери!» «Я не спал всю ночь, но он даже не связался со мной!» «Не дыши на меня!» Есихика поморщился, отодвигая от себя лошадиную голову. Что ж, надежды не оправдались, и бог пока не вернулся домой. «Спокойней, Мацуба. Кстати, ты сегодня завтракал?» поинтересовался Кагане с пухлыми от тоста щеками. «Разумеется, сена у нас нет, но и сихика. Я видел в холодильнике качан капусты. Может, поделишься? Ты уже выучил, что у меня в холодильнике?» Мацуба – божественный сородич. Кагане, будучи полноценным богом, спокойно поедал сладкие бутерброды, но могут ли сородичи питаться человеческой пищей? «Сейчас не время для еды! Нужно как можно скорее отыскать господина Хироку науками! Воскликнул Мацуба, покачал головой и потупил взгляд. «На самом деле, через три дня в нашем храме должен пройти важный фестиваль. Самый важный в году! Там участвуют и паланкины, и переносные святыни, а на следующий день бога торжественно переправляют по морю! Я не могу допустить, чтобы Хироку Ноуками пропустил такое мероприятие!» Иосихико нагмурился, жуя яичницу. «Было бы неплохо, если б Мацуба предупредил о таких обстоятельствах заранее». Действительно, фестиваль без главного действующего лица – это очень плохо. Катать на полонкине талаки с картонкой – не дело. Но мы до сих пор понятия не имеем, куда он пошел. Пробормотал Юсихика. Он и сам был не против поскорее найти бога, но каким образом его искать? Тем временем по телевизору показывали интервью с сотрудниками USJ. «Мы даже не запускали никаких новых аттракционов». «Если честно, я не припоминаю, чтобы у нас даже на длинных выходных собирались такие толпы!» Ясихико смотрел на экран хмурым взглядом. Позади сотрудника виднелась карусель по мотивам Снупи. Радостно махали руками пара мальчиков-братьев и их родителей. Затем в кадре проплыло кимоно настолько яркое, что нарисованные на нем рыбы практически отражались от белой шерсти Снупи. «Да ладно! Может, это сон или иллюзия?» Есихика подполз к телевизору и стал ждать, пока Снупес делает полный оборот. И как по заказу в кадре вновь появился обвисший подбородок. «Господин Хирокуноуками! Неужели он лучше меня? Неужели этот пёс лучше меня?» Закричал Мацуба, ставя копыто на телевизор. В ту же секунду зазвонил лежавший на столе смартфон Есихика. «Алло?» – ответил Есихика, вновь ощущая головную боль. Вдруг ему вспомнилось, как Ханока, которая звонила ему, вчера говорила о необычном скоплении людей на торговой улице. «А, доброе утро!» Раздался слегка нервный, но отчётливый голос Ханоки. «Есихика, ты сейчас смотришь телевизор?» «Смотрю. Ханока, ты тоже заметила дядьку, который крутится на аттракционе Снупи?» За спиной Есихика Мацуба кричал о том, что уже идёт на помощь, а Каганы изо всех сил мешал коню залезть внутрь телевизора. «Нужно выдвигаться как можно скорее, пока эти двое не умудрились что-нибудь сломать». «Я подумать не могло, что он пойдет в Джей. «Кажется, он решил всерьез заняться туризмом». На экране тем временем снова показалась студия, ведущие перешли к следующей теме. Хиракуну Ками показался на пару мгновений, но Богу определённо было весело. «Я надеялся, что он сам вернется, но теперь у меня такое чувство, что он так может развлекаться вечно». По спине Есихика пробежал зловещий холодок. Какой там фестиваль? Бог такими темпами мог вообще забросить свой храм. И, конечно же, это означало, что заказ останется невыполненным. Кажется, пора тащить его домой. Есихика почесал голову, видя, как Мацубо рыдает перед телевизором. «Видимо, нам надо устроить засаду там, куда он может пойти после USJ. Невозможно вычислить, какие достопримечательности могут прийтись по душе Хироку Ноуками, Но им только и остается, что закинуть сети и ждать. «А, Юсихика?» Раздался в телефоне тихий голос Ханоки. «Можно мне тоже пойти? Это ведь я не смогла его задержать». Ханока, неужели ей до сих пор не давало покоя то, что она потеряла Хироку Ноками в толпе? Но ведь она ни в чем не виновата. Видишь ли, я пока не представляю, куда идти. Конечно, еще один человек знакомой ситуации точно не помешает. Ну и Сихика все равно колебался, не зная, втягивает ли Ханоку в это дело. Как ни крути, она еще школьница. Одно дело сводить ее на прогулку в местный океанариум, но что если поиски выведут их за пределы города или даже префектуры? Я просто подумала, что чем больше человек, тем легче искать, на радость решительно добавила Ханока, борясь сомнениями и Сихика. Ее идеи уже не раз помогали выполнять заказы, Да и этот был из тех, с которым Юсихика пригодилась бы помощь. Ладно, давай искать его вместе. Юсихика все еще не очень хотел везти школьницу куда-то далеко, но согласился из уважения к ее решению. Если ей так лучше, то пусть. Я начинаю собираться. Раздался из телефона голос Ханоки, в миг стал звонче.